Очень опасная ситуация. Пхагван, я был привлечен в вашу коммуну в Америке как магнитом. Просто зная, где-то внутри моего существа, что нет другого места на этой планете, чтобы испытать жизнь в ее полноте. Я никогда не читал ваших книг о поиске истины, осознавании или о росте сознания. Я удивляюсь, что я так пришел к вам» хотя я даже не чувствую жажды или, по крайней мере, не испытываю эту жажду. Жизнь – это мистерия, и не всегда можно найти объяснение тому, для чего и почему что-то происходит с вами. Прежде всего, почему вы здесь? Нечего ответить на это. Почему любовь возникает в вас внезапно, давая вам предварительного извещения на это не существует рационального ответа почему цветок розы красив вы не можете этого объяснить вы говорите я был привлечен в вашу коммуну как магнитом не понимая почему я там никто не понимает этого вы думаете все эти люди понимают почему они здесь вы думаете я знаю и почему я здесь. Самое большее, что можно сказать, что я здесь из-за вас, и вы здесь из-за меня. Но это ничего не объясняет. Просто зная где-то внутри моего существа, что нет другого места на этой планете, чтобы испытать жизнь в ее полноте. Это больше, чем нужно, быть притянутым, примагниченным. Каждый стремится всем сердцем прожить жизнь полно, но общество не позволяет вам этого. Культура препятствует вам, религия контролирует вас, семья подрезает ваши крылья. Вас окружают люди, чьи корыстные интересы состоят в том, чтобы не давать вам жить тотально. Удивительно, почему они так заинтересованы в том, чтобы люди не жили тотально? Да потому что весь механизм эксплуатации человека зависит от этого. Человек, живущий тотально, не будет пить спиртное или употреблять любой другой вид наркотиков. Естественно, люди, которые зарабатывают миллионы долларов на алкоголе и наркотиках, не могут позволить вам жить тотально. Жить тотально – это так радостно, что вы не захотите разрушать вашу радость спиртным. Алкоголь нужен несчастным, озабоченным людям, людям, которые хотят каким-то образом забыть свои проблемы, заботы, по крайней мере, на несколько часов. Алкоголь не может ничего изменить, но даже отдых, хотя бы на несколько часов, кажется совершенно необходимым для миллионов людей. Если человек живет полно, то каждый его момент так насыщен, что вы даже не взглянете на очередь перед кинотеатрами. Кто захочет смотреть на то, как другой занимается любовью, когда вы можете это сами? Почему вы должны идти в кино, когда ваша собственная жизнь – это такая мистерия, такой громадный зов к открытиям? Кого заинтересуют третисортные киноистории? Человек, живущий тотально, становится нечистолюбивым. Он так счастлив прямо сейчас, что не может вообразить возможность большего. Обычное безумие человеческого разума, желание большего и большего. Вот причины, почему вы не живете тотально. До настоящего времени человечество подчинялось этому запрету жить тотально. Ему воздвигали всевозможные препятствия, потому что тотальный человек расстроит многие политические интересы в мире. Тотальный человек – наиболее опасный человек для экономических интересов. Вы не можете заставить его пойти в армию, убивать людей и быть убитым. Вся структура общества взорвется. Может быть, вы никогда и не задумывались об этом. Великий человек может существовать только благодаря тому, что миллионы людей ничтожны. Иначе кто вспоминал бы Гаутаму Будду? Если есть миллион буд, миллионы Махавир, миллионы таких людей, как Иисус Христос, то кто станет обращать внимание на этих людей? Эти несколько человек стали великими потому, что миллионам не было позволено жить тотально. Кто будет ходить в церковь, в храмы, в синагоги, если люди не страдают? Кто захочет быть там? Кто будет беспокоиться о Боге, о небесах и аде? Человеку, который живет каждый момент с такой интенсивностью, что его собственная жизнь становится раем, что жизнь сама становится божественной, не нужно боготворить мертвые статуи, мертвые писания, гнилые идеологии, тупые предрассудки. Тотальный человек представляет собой величайшую опасность для существующих институтов. Пример у вас перед глазами. Весь мир осуждает меня не без причин. Если они распнут меня, я не смогу сказать Богу, прости этим людям, ибо они не ведают, что творят. Во-первых, не существует Бога, которому я мог бы сказать что-либо. Во-вторых, я не могу сказать, что они делают что-то не осознавая. Я могу только сказать, они делают именно то, что они хотят делать. И они делают это сознательно. Весь образ их жизни в опасности. Их стиль жизни не может дать им радости и блаженства, но это их стиль. Даже их страдания – это их страдания. Этих несчастных созданий также невероятно много. Они не могут терпеть людей, у которых ничего нет и которые все так же счастливы и так довольны, так необъятно радостны, что их сердца полны песен, и они готовы пуститься в пляс в любой момент. Поверенный Соединенных Штатов сказал на пресс-конференции, «Разрушить коммуну пхаглана было нашей первоочередной задачей». Удивительно, почему великая нация, такая могучая, забеспокоилась о маленькой коммуне из пяти тысяч человек, живущих вне Америки, в пустыне, Ближайший американский город был в 20 милях. Почему они так обеспокоены? Почему в каждой христианской церкви они осуждают меня? А по той простой причине, что эти пять тысяч человек живут безо всяких запретов. Они действительно живут в полной свободе, они отбросили все барьеры. Они работали, может быть, больше всех в мире, 12 часов в день иногда 14 часов в день, и у них все же хватало энергии танцевать вечером часами, петь часами, и у них была энергия вставать рано утром и медитировать часами. Это создавало очень опасную ситуацию. Если эти люди, у которых ничего нет, живут так радостно, то почему все христиане Америки и все иудеи Америки, у которых есть все, несчастны? Поэтому, Для них стало первоочередной задачей – разрушить коммуну. И они сделали все нелегально, незаконно и антиконституционно. А эти пять тысяч человек были беспомощны. Они никогда не думали, что быть радостными может быть опасно для их жизни, что в этом несчастном мире вы должны вести себя точно так, как другие. Когда все вопяты плачут, вы не должны смеяться, иначе кричащие и плачущие убьют вас. Вы были притянуты к кому коммуне потому, что вы не читали никаких книг и вы не были обременены заимствованными знаниями. Вы не искали истину, иначе бы, разумеется, вы заглядывали бы в Писание, ходили бы к раввинам, к епископам, к ученым. Благодаря тому, что вы не интересовались поисками истины и не читали моих книг или еще чьих-нибудь книг, вы имеете невинный, необремененный ум. Это то качество, благодаря которому вы почувствовали притягательность коммуны. И когда вы оказались в коммуне, вы смогли увидеть, что жить можно совсем по-другому, более разумно, что человек попусту растрачивает великую возможность открыть себя, открыть новые пространства бытия, новые цветы благословений, новую любовь, любовь, которая не становится узами, любовь, которая делает вас более свободным, чем вы были до сих пор, любовь, которая дает вам свободу. И впервые вы, должно быть, увидели, что 5000 человек всех раз, всех религий, почти со всего мира, всех цветов кожи, могут жить просто как громадная семья. Просто видеть 5000 человек, питающихся из одной кухни. А во время фестивалей 20 тысяч саньесинов ели вместе – И никто не беспокоился о том, кто христианин, кто еврей, кто магометанин. Никто даже не спрашивал, какого ты вероисповедания. Каждый понимает, что наша религия состоит в том, чтобы жить тотально, полно и позволить всем другим жить согласно их собственному пути, в соответствии с тем, что им нравится или не нравится, не вмешиваясь в другую жизнь и не позволяя никому вмешиваться в свою собственную. Пять тысяч индивидуальностей, живущих как одно органическое целое. Вы подошли к этому колодцу благодаря вашему уму и вашей невинности. Жаждете вы или нет? Есть жажда, о которой ваш сознательный ум ничего не знает. Так глубоко живет она в вашем подсознании. Но когда вы приходите к колодцу, вы получаете громадное удовлетворение. Вы можете не осознавать этой жажды, но вы осознаете, что что-то в вас удовлетворено.